Девять священников в белом догоняют Иосифа и становятся с ним рядом. Теперь все они простерли вверх руки. Десять самых близких к Богу обращаются к Нему. Завод Бога незримо зайти в выстроенное для Него обиталище на земле, в храм белый. Два дома были у неизреченного, а разрушен. Снизойди в третий, Герфанхаз заплатит, если нужно, чтоб его назвали третьим, чтобы временное прибежище Бога стало постоянным. Десять самых близких к Богу поднялись к храму и, вытянув руки к небу, застыли на самой верхней ступени. Ветер приподнял, наполнил собой их полупрозрачные белые хитоны Развязал голубые пояса, и теперь все десять, будто десять обнаженных скульптур с трепещущими за спинами белыми крыльями, застыли перед входом в храм с западной стороны. Сейчас выйдут на крышу белого храма хакамы, мудрецы. Пройдут, осторожно ступая меж золотых гвоздей, коими, чтобы даже перелетная птица не села, не ствернила обиталище бога, утыкана крыша. Подойдут к краю и объявят, что Академия, как положено, собрав сведения от наблюдателей, произвела подсчет дней и громогласно удостоверяет. Сегодня город может начать праздновать брачный хоровод, а избранные могут войти по этому случаю в храм для встречи с Богом. Замерли десять самых близких к Богу на последней ступени перед входом в храм с западной стороны. Видно их далеко, и, наблюдая, как замерли первые, Замерли все, кто толпится в воротах и за воротами храма. Сейчас выйдут хакамы. О, весна! Все знают, что ты сама вступила в брачный хоровод. Все давно на улице, и уж фахила оповещающие с ночи зажжены. Но только сейчас совершится твое призвание. Будет и на твоем челе, о язычница, ляля -ля весна удостоверяющая печать. И ждут все. Однако разве ждала, когда на глазах всех своего часа женщина? О хакамы, как вам могло прийти в голову томить женщину? Серах нельзя внутри. Ни одна женщина никогда не ступит в святая святых, куда в дни празднеств незримо спускается сам неизреченный. Серах одна идет к восточным воротам, туда, где перед храмом широкий двор. Еще несколько минут, и во двор хлынет весь поток народа. А сейчас по восточным ступеням поднимается она одна. Сирах поднимается по ступеням, а все еще лежат в пыли и, подняв голову, смотрят на нее. Что для Серах ожидание? В такт шагам колышется ее тело, будто дека арфа круглые ее рамена. Каждый шаг извлекает песня, заставляет вторить деку тонким струном пухом. Будто два тимпана ее чресла, будто два кипариса ее голени. Гулко бьют кипарисы в тимпаны, завораживая дробным перестуком, заставляет всех заслушаться ее шагами. Выше, выше ступает хатун по восточным ступеням храма, отбивает сандалиями песню. Вот Последний шаг. И опять громко завыло закричала Магрефа. Вспыхнули внутри темного храма, будто маленькие звезды, многочисленные свечи. Стоит Сирах на пороге храма, на роковой священной черте. И будто тяжкое облако, опустившееся за ней с неба, поплыло, поднимается от ее ног в святилище Бога. Неприступная и белая. Триста локтей высота стен, Сорок локтей толщина стен, А вдоль стен толпы кипарисовыми досками Потолок и пол покрыты. Кипарисовыми досками колонны обиты И прибиты грамоты, титлы на двух языках По всем стенам. Закон Бога написан на тех грамотах, а непосвященному не войти в храм никогда и не прочесть непосвященному, грамот и титлов, никогда не узнать истинного закона, ни мужчине, непосвященному не узнать, ни женщине всякой, ни тебе. Царица не переступила сирах черты. Вернулась к народу. Идите же ко мне. Там внутри избранные. А я, женщина, остаюсь со всеми вами. Я, женщина, вас сохранила. Меж тресел моих семя ваше, коли враг на вас заклятье наложит, вынесу и взращу. Не внутри храма я, но сама я храм. И черт. Toch zwaar.